— Все вы таковы! — это бы струсила, — вспылила в Варя, презрительно поглядев на брата. — А низкая, однако, же у тебя душонка! Не стоите вы все ничего, пусть она смешная и чудачка, но зато благороднее всех нас в тысячу раз! — Ну ничего, ничего, не сердись! — самодовольно пробормотал опять Ганя. — Мне мать только жалко, — продолжала Варя. — Боюсь, чтобы эта отцовская история до нее не дошла. — Ах, боюсь! — И, наверное, дошла, — заметил Ганя.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 Какой он сплетник, какой у него нос, чтобы отыскать чутьем все дурное, все, что скандально. Но ну, вери не верь, а я убежден, что нагла и успел в руки взять. А не взял, так возьмет. Рогожин с ним тоже в сношении вошел. Как это князь не замечает, и уж как ему теперь хочется меня подсидеть. За личного врага меня почитает, это я давно раскусил. Из чего? Что ему тут? Ведь умрет, я понять не могу.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 И совершенно это к ни с того ни всего, без всяких церемоний. Тут я все понял. И так мне в глаза и заглядывает, с наслаждением каким-то. Мамаша, он, наверное, тоже сказал, единственно, из удовольствия сердца ей разорвать. И чего он не умирает, скажи мне, пожалуйста. Ведь обязался через три недели умереть, а здесь еще потолстел. Перестает кашлять. Вчера вечером сам говорил, что другой уже день кровью не кашляет. Выгони его. Я не ненавижу его, а презираю.